«Если бы только вы знали ее», — сказала она, пожимая мне руку, — «она была достойна знакомства с вами». У меня захватило дух. Никогда еще не удостаивался я такой лестной, такой высокой похвалы. А она продолжала. И этой женщине суждено было скончаться в отсвете лет, когда младшему сыну ее не было и полугода. Болела она недолго и была спокойна и покорна, только скорбела душой за детей, в особенности за маленького. Перед самым концом она сказала мне «позови их», и когда я привела малышей, ничего не понимавших, и тех, что постарше, растерявшихся от горя, они обступили ее кровать, а она воздела руки и помолилась за них, и поцеловала каждого, а потом отослала детей и сказала мне «Будь им матерью». «Я поклялась ей в этом. Ты обещаешь им материнское сердце и материнское око. Это много, дочь моя. По твоим благодарным слезам я не раз видела, что ты чувствуешь, как это много. Замени же мать твоим братьям и сестрам, а отцу верностью и преданностью замени жену. Будь ему утешением». Она спросила о нем Он вышел из дому, чтобы скрыть от нас свою нестерпимую скорбь. Он не мог владеть собой. Ты был тогда в комнате, Альберт. Она спросила, чьи это шаги, и позвала тебя. Потом она посмотрела на тебя и на меня утешенным, успокоенным взглядом, говорившим, что мы будем счастливы, будем счастливы друг с другом. Альберт бросился на шею Лотти и, целуя ее, воскликнул: «Мы счастливы и будем счастливы!» Даже спокойный Альберт потерял самообладание, а я совсем не помнил себя. «Вертер!» — обратилась она ко мне. «И подумать, что такой женщине суждено было умереть! Господи, как же мы позволяем уносить самое дорогое, что есть в жизни!» И только дети по-настоящему остро ощущают это. Недаром они долго еще жаловались, что черные люди унесли маму. Она поднялась, а я, взволнованный и потрясенный, не двигался с места и держал ее руку. «Пойдемте», — сказала она, — «пора». Она хотела отнять руку, но я крепче сжал ее. «Мы свидимся друг с другом», — воскликнул я. «Мы найдем». Мы узнаем друг друга в любом облике. Я ухожу, ухожу добровольно, — продолжал я, — и все же, если бы мне надо было сказать «навеки», у меня не хватило бы сил. Прощай, Лотта, прощай, Альберт, мы еще свидимся. Завтра, надо полагать, — шутя заметила она. Что я почувствовал от этого завтра, увы? Знала бы она, отнимая свою руку, Они пошли по аллее, залитой лунным светом, я стоял и смотрел им вслед, потом бросился на траву, наплакался в волю, вскочил, выбежал на край террасы и увидел еще, как внизу в тени высоких лип мелькнуло у калитки ее белое платье. Я протянул руки, и оно исчезло.